Сергей Карелин, Кай Ханси, «Вечная война», книга девятая, «Катастрофа», том первый. Глава первая. Приближением агломерации планет небо над моей головой стремительно темнело, и это было действительно страшно. Из пятнадцати планет девять были размером с нашу красную планету или меньше, пять были в несколько раз больше, а в центре агломерации располагался настоящий гигант невообразимой величины. В отличие от красной планеты и периферийных планет, на которых палящее светило выжгло практически всю растительность. Этот массивный гигант обладал достаточно плотной атмосферой, чтобы растения на нем не сгорали от прямых солнечных лучей. От гиганта исходили 15 тонких и белых, словно паутинки нитей, тонких только с данного ракурса. Если смотреть и сравнивать с размерами планет, то самые толстые нити – Должны были быть толщиной с целую гору, а то и с горный хребет. На секунду мне показалось, что нити пульсировали энергией. Вокруг этой агломерации был целый пояс комет и астероидов. Скорее всего, это остатки планет, сожранных центральным гигантом. Все люди и фуры на моей базе смотрели вверх на этот надвигающийся ужас. Некоторые, по всей видимости, набожные фуры падали на землю в отчаянии и восклицали что-то типа «небо прогневалось на нас». Но я не видел в этой ситуации ничего божественного. Просто высший хищник охотится на своих жертв». Должен ли кролик, которого поймал волк, узреть в этой ситуации высшую волю? Или он должен сетовать на себя за то, что был недостаточно быстрым, чтобы убежать, или недостаточно хитрым, чтобы спрятаться? Конечно, может быть и так, что вселенной зергов не понравилась деятельность на красной планете каких-то там индивидуальных разумных, и она каким-то образом направила сюда этого местного монстра, чтобы он поправил ситуацию. Сам я, разумеется, в любой момент мог убежать, скрыться на своей святой земле и переждать бурю там, а потом просто найти новое место, где можно будет обосноваться. Но я сотрудничал с фурами и местными матками насекомых уже много месяцев. Кем я буду себя чувствовать? если брошу своих друзей при первом же появлении опасности. Это бы не имело ко мне никакого отношения, если бы все это произошло вне зоны моего контроля. Однако теперь это мое личное дело, и я должен хотя бы попытаться, раз я здесь». Перво-наперво я связался со Шнар и попросил его поднять все свои связи, чтобы не дать Мураката закрыть портал на континент Вечной Войны. Если я не справлюсь и всем нам придется покинуть Красную Планету, я попрошу Мураката принять беженцев. Нет, уже сейчас нужно собирать фуров для миграции». Во-вторых, мне нужно увеличить поток провизии для всех маток-насекомых, с которыми мы уже наладили контакты. И, в-третьих, нужно пойти на перемирие с местной королевой зерков. Впрочем, последний пункт, скорее всего, может не понадобиться. Пока я планировал ситуацию и раздавал приказы от «зеленого гиганта», оторвалось какое-то большое веретенообразное тело и полетело в нашу сторону – За этим телом тянулась длинная серебристо-белая нить. Своеобразный ковчег пролетел мимо других планет, без каких-либо проблем преодолел пояс обломков и стремительно приближался к Красной планете. И чем ближе этот отросток приближался к нам, тем понятнее становилось, куда он приземлится. И, скорее всего, Он приземлится на территории королевы зергов, что неудивительно, ведь она захватила уже практически половину поверхности планеты. Огромное веретено, длиной, возможно, земную Австралию, практически бесшумно приблизилось к планете. Перед самым столкновением передняя часть летящего тела раскрылась, будто кальмар растоприл свои щупальца, а в центре его была длинная и острая игла — темно-красного цвета. Удар! Даже здесь, в тысячах километров от самого ближайшего к нам щупальца, основательно жахнуло. Веретено было огромным, поэтому отчетливо было видно, как красная игла вонзилась в поверхность планеты, достигнув, вероятно, самой мантии. Вторая половина белого тела возвышалась теперь где-то в отдалении, словно гигантская гора. Я велел фурам отправиться к себе домой, чтобы найти родных и подготовиться к переселению. А сам призвал своих людей, чтобы отправиться поближе и посмотреть, что происходит с поверхностью вместе приземления и есть ли способы отрезать связь красной планеты с гигантом. За возможные удары в спину я не боялся. Практически все местные матки насекомых должны были видеть через своих разведчиков похожую картину. Уж они-то знают, как королевы зергов поступаются своими конкурентами. Это со мной можно было спокойно вести дела и взаимовыгодно торговать. А захватчики с другой планеты церемониться не будут». Следовало торопиться, поэтому возле меня собрался большой отряд самых высокоуровневых бойцов. Все остальные временно спрятались на святой земле. Я же вызвал призывателя с правом переноса, тот сел на генерала Титанов, который сейчас уже был самым сильным и выносливым среди моих бойцов, и отряд бегом тронулся в путь. И нам сразу крупно не повезло, точнее Фуром. Веретино приземлилось так, что вместе с порталом Муракат и страной Фуров образовывала одну линию. Перемещаясь к порталу, Фуры будут приближаться к Веретину, и мне нужно было отправиться на встречу с матриархом Муракат, которая заинтересовалась тем, что я делал на Красной планете и как мне удалось наладить контакт с туземцами. Замок матриарха Муракат был высоким. узким и угловатым, как и вся архитектура этого народа. По прибытию меня уже ждали. Мускулистый дворецкий с бронзовой от загорокожей в верхней человеческой части, паучи лапы которого напоминали больше крепкие деревья, чем хитиновые конечности, безо всяких прелюдий и разговоров, провел меня в личный кабинет правительниц. Когда я вошел внутрь, то почувствовал, «Будто на меня направлено множество острых доконечников». Убранство приемной герцогини также было выдержано в фирменном стиле. Здесь было обилие трех, четырех, пяти и других угловатых предметов. Такое ощущение, что бараката просто не любили кривые поверхности. Стив Джобс с его безмерной любовью к скругленным углам почувствовал бы себя здесь словно в аду, «Маленьких детей я бы точно не водил сюда поиграть, иначе дитя определенно получит кучу ушибов и порезов, если вообще не решится глаза или зуба. Сама же правительница Мурракат встретила меня в человеческом обличии, сидя на высоком троне, спинка которого заканчивалась трехконечной звездой. Она обладала холодной женственной красотой, ее движения были плавными и элегантными». Как много пережившая правительница, она выглядела слегка отстраненной и возвышенной. «Королева!» Я глубоко поклонился и постарался польстить женщине. Пусть ее реальный титул не соответствовал данному обращению, для множества она была именно таковой. Я не видел настоящих королей близко, но мельком видел нескольких герцогов, поэтому искренне считал, что матриарх Передо мной уже обладала королевской стать. Присаживаясь, Она жестом указала мне на почти треугольный стул с очень узкой и высокой спинкой. Я присел. «Арес!» Глубоким голосом проговорила она после минутного молчания. «Ты знаешь, почему у меня и всех моих детей есть умение превращаться в человека?» «Не знаю, Ваше Величество!» Я помотал головой. «Поведайте мне, пожалуйста». «Да». Герцогиня помолчала. «Много лет назад я получила данный навык в обмен на большое количество токенов за слуг. Так мы с моим возлюбленным могли быть вместе и завели детей». «Наверное, было трудно?» — не мог не спросить. Я, примерно понимая, какое гигантское количество токенов нужно, чтобы получить такой уникальный навык. Да, на некоторое время матриарха ушла в себя, но мне помогал мой муж, поэтому я справилась. Какое-то время мы молчали. Он умер окончательной смертью. Вдруг произнесла королева Муракат, и я на автомате кивнул. «Вижу, ты не удивлен». Осознание того, что я спалился, пришлось с некоторым запозданием. «Это было вполне вероятно, раз ты связался с Лаодзинем и его семьей и даже пользуешься их протекторатом», сказала матриарх, строго глядя на меня. «Несмотря на то, что я не почувствовал от нее убийственного намерения, я нахмурился. Не переживай, их семья, хотя и очень древняя, могущественная и амбициозная, они трусливы и не очень уверены в себе». «Поэтому они никогда не пойдут по пути зла, чтобы не быть уничтоженными возмездием вселенной. Не они убили моего мужа». Из меня сам по себе вырвался вздох облегчения. она снова приняла отстраненный вид. «Знаешь, ты очень похож на него». «На кого?» — переспросил я. «На моего покойного мужа», — ответила королева Муракат. «Я много путешествовала по миру и видела разных людей, но не видела таких, как он, а в тебе есть что-то неуловимо отдаленно напоминающее о нем. Я поняла это еще тогда, когда ты собирался войти в портал». Я натянуто улыбнулся. «В этом разговоре что-то было не так. Не волнуйся!» Герцогиня звонко и нежно рассмеялась. «Все, что говорят обо мне во внешнем мире, — образ, созданный, чтобы отвадить разных мутных личностей. С тех пор, как мой муж отправился на небеса, у меня не было мужчин, и, возможно, никогда не будет. Я храню частичку его нуклеиновой кислоты в своем чреве. Все дети, рожденные мной до сих пор, только от него одного. Я был поражен ее верностью и героизмом». Прошло больше полутора сотен лет, как ее муж исчез, точнее, как она стала вдовой, но ее привязанность к мужу не ослабла за это время. Я воодушевленно поднял вверх большие пальцы. Герцогиня счастливо улыбнулась. «Мой прежний полулюдей-полупауков был злой и кровожадной расой», — продолжила женщина, — Муж часто повторял изречение одного древнего философа «Человек может стать человеком только путем воспитания. Он то, что делает из него воспитание. Если мы начнем воспитывать наших детей иначе, то и вырастут они с другим мышлением. Как видишь, он оказался прав. Воинственность и кровожадность у мураката в крови». но в герцогстве мурак оно направлено на военное дело, а не на пустое насилие. В память о моем муже я могу тебе помочь на этот раз, но у меня есть вопрос. «Спрашивайте, Ваше Величество», — глубоко кивнул я, — постараюсь ответить. «Я не буду спрашивать о том, как ты нашел этих туземцев и как поддерживаешь с ними связь», — начала говорить герцогиня. У каждого есть свои секреты, и я понимаю, что их мир гибнет, поэтому они пойдут на все, что угодно, чтобы его покинуть. Поэтому ответь мне, будут ли эти туземцы жить в мире с другими разумными моего герцогства, и если они переселятся сюда, чьими подданными они будут, моими или твоими? «Королева», — я поклонился, — «благодарю за вашу тактичность и оказанное мне доверие». Этих разумных я знаю уже много месяцев и уверен, что они не создадут проблем на вашей территории. Естественно, если вы готовы будете их принять как подданных, а не как рабов, я договорюсь, чтобы они присягнули вам на верность. Если вам не нужны подданные, то я готов предоставить выкуп за всех этих разумных в рассрочку». «Конечно, как подданных, а не как рабов». Герцогиня сурово на меня посмотрела. «За кого, по-твоему, можно меня принять?» «Нет-нет, ваше величество!» Я встал на одно колено и опустил голову. «Конечно же, я верю в ваше благородство и милосердие!» «Хм...» Женщина сменила гнев на милость. «Встань! Я даю тебе слово, что ни один мураката не позарится на свободу и имущество туземцев!» которых ты приведешь. Если они выйдут за пределы герцогства, я ничего не могу гарантировать. «Премного благодарю, ваше величество». Я поклонился, приложив руку к сердцу. «Иди, иди». Герцогиня махнула тыльной стороной ладони. «Я видела, что произошло на той планете. Враг очень сильный, и времени у тебя может быть немного». «Да». «Ваше Величество!» Я еще раз кивнул и вышел за дверь. Так как я уже вышел, я не мог слышать, что королева Муракат прошептала себе под нос. «Земля!» Маршевая скорость отряда была около 50 километров в час, и за неделю непрерывного бега, во время которого бойцы менялись, как и переносчики, отряд преодолел 8 тысяч километров и, наконец, приблизился к своей цели — К тому времени портал «Муракат», который не стали его закрывать по договоренности с их правительницей, остался далеко позади. Основная же часть моих людей, и даже я сам, были заняты непрестанной подготовкой к великой миграции. Выживших хуров, собравшихся в отдельное государство, было много, по крайней мере десятки миллионов. Вместе с тем это были лишь жалкие несколько процентов от первоначальных миллиардов, Большинство оставшихся в живых фуров все еще были раскиданы по огромной территории планеты. Может быть, где-то еще были небольшие государства, которые могли продержаться до сих пор под натиском насекомых и зергов. Но после прибытия гиганта вероятность их дальнейшего выживания сводилась к нулю. Под вопросом было даже выживание маток насекомых и королевы зергов. Вся эта ситуация была неким прообразом того, что в худшем случае ожидала молодые миры, присоединившиеся к внешнему континенту вечной войны. Более того, вселенная зергов изначально была более воинственной и хищнической, чем КВВ. На КВВ хотя бы у погибших народов был шанс возродиться, а индивидуальных разумных – попавших во Вселенную зергов, не ждало ничего хорошего. В этом плане моей земле действительно повезло попасть под начало более рачительного хозяина. «Переносчик вызвал на Красную планету мой боевой аватар и большое количество высокоуровневых бойцов. Рисковать призывателями в данной операции я не хотел». Сначала нужно было разведать и просто в целом определить, что происходит, и посмотреть было на что. Приблизившись к Белой горе, я невооруженным глазом увидел, что огромные щупальца, похожие на хребты высоких и толстых гор, слегка пульсировали, немного уменьшаясь в диаметре с каждым разом, но при этом удлиняясь и разветвляясь. Менее крупные ответвления, словно лозы гигантского растения, оплетали поверхность планеты. Я был уверен, что они не просто растли но еще и вгрызались в поверхность, высасывая из нее духовную энергию и полезные минералы. Чтобы проверить гипотезу, надо было подойти поближе, и мы двинулись в путь». Через несколько часов перед нами предстала картина кровавого сражения. Тысячи могучих воинов в хитиновых доспехах, верхняя часть тела которых была вполне антропоморфной, с двумя руками и головой, пусть и отвратительного насекомообразного вида, а нижняя часть тела которых была о четырех, шести или восьми тонких муравьиных или паучих ножках – Сражались с помощью металлического оружия, мечей, копий, щитов. Некоторые из них использовали луки или даже магию. По всей видимости, это была следующая эволюционная стадия зергов. Сражались против них уже знакомые мне и другие зерги, которые все еще внешне не отошли далеко от насекомых. И их было в десятки раз больше, но они проигрывали и отступали. Пользуясь суматохой на поле боя и небольшими укрытиями, мы подобрались поближе, и я дал команду лучшим лучникам стрелять по приштым зергам, стараясь не задевать старых. Задрожали тетивы луков, и в следующее мгновение десятки захватчиков получили ранения или были напрямую убиты, Многие местные зерги на этом участке фронта повернулись к нам и запищали или затрещали своими конечностями, но не двинулись в нашу сторону, а затем они начали слегка расходиться в стороны, пропуская врагов к нашему отряду. Я так понял, что это не совсем молчаливое согласие на наше участие, либо попытка ослабить обоих противников королевы зергов Красной планеты. Впрочем, я не был против такого расклада. Мне хотелось лично испытать силу пришлых. В следующее мгновение вокруг меня стало появляться все больше и больше бойцов, которые с дикими воплями набросились на зерков зеленого гиганта, как я решил назвать прибывшую из космоса силу.